с замагилою ребою. Он начинался этот славный год с крупнейшей военно-теоретической победы Румянцева. Он создаёт обряд службы, ключевой труд в истории русской военной мысли. Пётр Ильсанович желал дополнить существующие уставы и инструкции и создать краткий, но действенный кодекс, учебник для офицера, лучшее руководство по боевой подготовке. С ведением Румянцевского обряда преодолевался разнобой в обучении и воспитании войск. Через 18 лет, в ходе Потемкинской военной реформы, обряд станет обязательным уставом русской армии. В подзаголовке сказано «Обряд дан в главной квартире в городе Литичеве в марте 1770-го». Конечно, этот труд складывался не в одночасье. Румянцев полагал приобретение Дуная и Крыма жизненно необходимым для России – В противном случае соседство с османами сулило постоянную опасность набегов. Для такой войны требовалась армия дисциплинированная, хорошо обученная. Обряд это рациональное, продуманное руководство по взаимодействию родов войск и вспомогательных сил. Здесь даны точные и ясные сведения о самых важных вещах: о маршах, о карауле, о пикетах, о лазарете и устройстве обоза, о фуражировании. Офицер, проникнувшийся в румянский обряд, получал не дурное военное образование. Румянцев постигал суть войны не только как генерал, но и как политик, предвосхищая мыслителей XIX века. Искусство военное состоит в одном том, чтобы держать всегда в виду главную причину войны, знать, что было полезно и вредно в подобных случаях в прошедших временах, совокупно положение места и сопряжённые с тем выгоды и трудности. На размеряя противных предприятий по себе, какой бы могли бы мы сделать употребление будущей на их месть. Весной, накануне наступления, Румянцев рассылал обряд службы по частям с такой инструкцией: "Полковым командирам рекомендовано крепко своим штаб и обер офицерам подтвердить, дабы мной изданный обряд службы не довольно прочесть, но всегда в крепкой памяти иметь. Для лучшего же знания иметь всегда в кармане при себе" Румянцев отточил офицеров от благодушного барства, от привычки окружать себя усадебным комфортом, несовместимым с походными условиями. В те времена в армии ходил анекдот, отражавший вполне реальный эпизод. Как-то на рассвете Румянцев вышел из палатки и приметил офицера, который пробирался между шатрами в халате. Филдмаршал подозвал его. Офицер смутился, ожидая строгой взбучки. Но Румянцев затеял с ним добродушный разговор, такую светскую беседу. Когда офицер попытался вернуться в палатку, чтобы привести себя в порядок, граф схватил его за локоть. "Куда же вы спешите, друг мой? Ещё рано. Продолжим беседу у меня". В своей палатке Румянцев предложил молодому человеку присесть, и битый час не прекращал приветливой речь. "Ваше общество доставляет мне удовольствие. Поговорим, друг мой". В палатку с докладами заходили другие офицеры, все одетые как положено. А утренний гость восседал в халате и мест в себе не находил. Нескоро закончилась эта изощренная пытка, но после этого халаты в армии исчезли из употребления. Война, так по-военному. К кампании 1770-го русская армия пришла тактически образованной. Ну а далее наступление по долине Прута. Топонимика этого края в истории русской армии представлена щедро. Вот и курган Ребая могила, памятен по истории походов Петра Великого. Тогда ж не россияне помнили строки Феофана Прокоповича. За могилою Ребою, над рекою Прутовой, было войско в страшном бою. В день недельный опалодный стался нам час с велмит трудный, пришёл турчин многолюдный. Пошли на встреч казацкие, пошли полки волосткие, пошли загоны данские. Лёгкий воин делав много, да что был числа малова, не отнял места лихова. Это про 1711 год, про Петровские времена. А войска Румянцова подошли к кургану в начале июля 1770. -го. Тем летом Румянцев намеревался изменить ход кампании проверить теоретические наработки, взбодрить русскую армию и сломить дух османов. К тому же следовало предотвратить соединение турецких и крымских сил. В последний раз русский полководец был столь решительно настроен под Кольбергом. Корпус генерала Репнина, авангард Румянцевской армии, уже несколько недель держал позиции возле Рибои-Магилы. В войсках лютовала чума. Началась эпидемия, которая станет проклятием нашей армии в той войне, и, как мы знаем, повлияет на судьбу одного из боевых товарищей и учителей Румянцева, фельдмаршала Салтыкова, московского генерал-губернатора. Корпус хана Каплан-Герея, состоявший преимущественно из крымской кавалерии, терзал войска Репнина. Под рукой у крымского владыки было 70 тысяч воинов. Как раз в 1770-м, Каплан-Герей стал крымским ханом. Через несколько месяцев он оставит престол, а ещё через полгода скончается от той же чумы. Уже состоялась краткая стычка крымского отряда со вторым русским авангардом, которым командовал генерал Баур. Татары с потерями отступили к основным силам хана к рекой Маги. Румянцев прорвался к крепнену 16 июня и решил атаковать крымскую лаву несколькими отрядами, которые бы действовали во многом самостоятельно, но поражали бы врага с разных сторон одновременно. С утра 17 июня кольцо вокруг лагеря Каплан-Гирея начало сжиматься. Хан понял, что окружение означает для него гибель. Ответить контратакой он побоялся и предпочел отступить, огрызаясь кавалерийскими вылазками против атакующих войск Крумянцева. Генерал-аншеф ошарашивал неприятеля новинками. Он отказался от рогаток, громоздких сграждений, которыми традиционно прикрывали пехоту от вражеской конницы. Вместо рогаток заговорила артиллерия, отпугивая и поражая лошадей и всадников. В результате побитый хан отступил к реке Ларге, потеряв около 400 бойцов. Потери русских 46 человек. Корпус Репнина был спасён. Он браво проявил себя в атаке, наступлении дивизионными каре, доказал состоятельность. Сражение представляло образец редко применявшегося вообще и ранее совершенно необычного для русской армии действия группами, имевшими самостоятельные цели, подчинённые общему плану. Армия показала хорошую способность к маневрированию, а ее главнокомандующий сумел к наиболее острому моменту сконцентрировать почти все свои силы на осуществлении операции, признает профессор Крабков. Ценители военного искусства никогда не забудут румянцевской кампании 1770-го, и «Рябая могила» стала скромным по масштабу, но блистательным по исполнению начал. Румянцев доказал правоту своего положения – «Я того мнения был и буду, что нападающий до самого конца дела все думает выиграть, а обороняющийся оставляет в себе всегда страх соразмерно деланному на него стремлению». Летом 1770-го он показал всему миру, что такое наступательная тактика, в которой, главное, разгром армии противника. В журнале о военных действиях так сказано о кульминации сражений. Как только генерал-квартирмистер Боур вышел на первую ему предлежавшую вышину и приказал устроить впереди из пушек и единорогов батарею для прикрытия войск, туда всходивших, то неприятель и сие, от всех сторон увидев на себя движение, весь бросился в лагерь и сорвал поспешно он и. Приметь вкупно с таковым действием и его наглый бег, его сиятельство, главнокомандующий, тотчас всю тяжелую кавалерию под предводительством генерал-поручика и кавалера князя Репнина, Послал от армии набегущего неприятеля. Между сими немедленно с двумя гранадерскими ротами подполковника графа Воронцова генерал квартирмейстер Баур возошёл на гору к ретранжаменту, так как и князь Репнин входил уже на противную вышину, но неприятель, поспешно удаляясь и прикрывая свою ретираду отборными людьми, которые временем принуждали к отступлению и наши лёгкие войска, в то время на них посланный вскоре вышел из расстояния, чтобы пехоте нашей можно его было достигнуть. Познав то, что генерал-поручик князь Репнин приказал генерал-майорам графу и кавалеру подгорячания и теккели атаковать и преследовать неприятеля, кое с полками гусарскими, сербским, ахтырским и харьковским, незамедлившись, то исполнили, а первым храбрым ударом наши гусаре прокинули неприятеля и пошли за ним вдогонку. Оставляя свой лагерь, приметил неприятель на себя движение из-за прута генерал-майора Потемкина, который, повидевши его бегство, спешил только с одними егерями, да легким войском на погонь. Посему неприятельской конницы до двух тысяч человек бросились с превеличайшим жаром на сей деташамент. Удачи, однако, шим не было, ибо подполковник и ордена святого Георгия кавалер Фабрицион, установя при егерях батарею, производимую из пушек по льбою, не только отбил неприятеля, но и подкрепил гусар корпуса князя Репнина, который тем паче напустили на неприятеля. Дальше преследование удиравших турок. Румянцев всецевал, что турецкие лошади быстроходнее наших. То ли к местному ландшафту лучше привыкли, то ли от природы такие скорые. 20 верст продолжалось бесплодное преследование, а турки отступили на 30 верст и там расположились на скорую руку. Храбрый, но ещё не всероссийский известный генерал Григорий Потёмкин в том бою отличился. Его войска захватили турецкое знамя. Он, как и Заводовский, сопутствовал румянцам. Достигший равного положения с урочищем на той стороне прута, называемым Цецара, переправил я все тяжелые армейские обозы, кинув понтонные мосты за прут 9 июня, и, находя уже себя в состоянии взять меры на поражение неприятеля, противостоящего на пруте корпусу генерала-поручика князя Репнина, Наредил из всего места свой авангард, который составляли пять гренадерских батальонов, а именно подполковников графа Вранцова, князя Меншикова, Нейбу Шаршеневского, Пэутлинга, один также егерей и команды пикетные, состоявшие до трёх батальонов мушкетёр, до кавалерии 12 эскадронов, предав к ним 14 полевых орудий, при коих просилу потребиться генерал-майор Мелиссино. Так как генерал-квартирмистер Баур, больше других сведущ был об окрестностях тех мест, коеми проходить надлежало до неприятеля, то в надежде всего о не меньше отличного его искусства, припручил я ему быть предводителем сему корпусу, даже до лагеря неприятельска, где и произвесть над ним атаку, тем надёжнее, что я по его следам шёл с армией в готовности ко всякой помощи. «Распоряжение наше было к атаке, чтобы генералу-квартир Мистру Боуру зайти в тыл неприятелю, сделав марш ночью против 11-го числа сего месяца», — докладывал Румянцев-императриц. В грядущих кампаниях географическое наименование «Рябая могила» сызнова будет мелькать в реляциях. Но самое важное сражение в здешних местах случилось в 1770 году, 17 июля, по старому стилю, разумеется. Румянцев ошпарил турок, но поход только начинался. А девиз прежний — искать неприятеля, уничтожить все его покушения и через сто доставить защиту и безопасность занимаемому краю.